Усатый человек произнес нечто сквозь зубы негромко, но с совсем уж неприятной интонацией. Залпом допил свой стакан, извлек из-под стола толстую черную полированную трость, поднялся и не спеша приблизился к Максиму. Он сел напротив, положил трость поперек стола, И, не глядя на Максима, но обращаясь явно к нему, принялся цедить медленные тяжелые слова, часто повторяя «масаракш». И речь его казалась Максиму такой же черной и отполированной от частого употребления, как его уродливая трость. И в речи этой была черная угроза и вызов, и неприязнь, и все это как-то странно замыкалось равнодушием интонации, равнодушием на лице и пустотой бесцветных, остекленелых глаз. «Не понимаю», — сказал Максим сердито. Тогда усатый медленно повернул к нему белое лицо, поглядел как бы насквозь, медленно, раздельно задал какой-то вопрос и вдруг ловко выхватил из трости длинный блестящий нож с узким лезвием. Максим даже растерялся. Не зная, что сказать и как реагировать, он взял со стола в вилку и повертел ее в пальцах. Это произвело на усатого неожиданное действие. Он мягко, не вставая, отскочил, повалив стул, нелепо присел, выставил перед собой свой нож, усы его приподнялись и обнажили желтые длинные зубы. Рыхлая женщина за барьером оглушительно завизжала. Максим от неожиданности подскочил. Усатый вдруг оказался совсем рядом, но в ту же секунду откуда-то появилась Рада и встала между ним и Максимом и принялась громко и звонко кричать, сначала на Усатого, а потом, повернувшись, на Максима. Максим совсем уже ничего не понимал, а Усатый неприятно заулыбался, взял свою трость, спрятал в нее нож и спокойно пошел к выходу. В дверях он обернулся, бросил несколько негромких слов и скрылся. Рада, бледная, с дрожащими губами, подняла поваленный стул, вытерла салфеткой пролитую на стол коричневую жидкость, забрала грязную посуду, унесла, вернулась и что-то сказала Максиму. Максим ответил «да», но это не помогло. Рада повторила то же самое, и голос у нее был раздраженный, хотя Максим чувствовал, что она не столько растержена, сколько испугана. «Нет», — сказал Максим, «и сейчас же женщина за барьером ужасно заорала, затрясла щеками, и тогда Максим наконец признался «не понимаю». Женщина выскочила из-за барьера, ни на секунду не переставая кричать, подлетела к Максиму, встала перед ним, уперев руки в бока, и все вопила, а потом схватила его за одежду и принялась грубо шарить по карманам. Ошеломленный Максим не сопротивлялся, он только твердил «не надо» и жалобно поглядывал на раду. Рыхлая женщина толкнула его в грудь и, словно приняв какое-то страшное решение, помчалась обратно к себе за барьер, и там схватила телефонный наушник. «Фанк!» — произнес Максим проникновенно. «Фанк! Плохо! Идти! Плохо!» Потом все как-то неожиданно разрядилось. Рада сказала что-то рыхлой женщине, та бросила наушник, поклокотала еще немного и успокоилась. Рада посадила Максима на прежнее место, поставила перед ним новую кружку с пивом и к его неописуемому удовольствию и облегчению села рядом. Некоторое время все шло очень хорошо. Рада задавала вопросы. Максим, сияя от удовольствия, отвечал на них. «Не понимаю». Рыхлая женщина бурчала в отдалении. Максим, напрягшись, построил еще одну фразу и объявил, что дождь ходит... «Масаракш плохо, туман!» Рада залилась смехом. А потом пришла еще одна молоденькая и довольно симпатичная девушка, поздоровалась со всеми, они с Радой вышли, и через некоторое время Рада появилась уже без фартука в блестящем красном плаще с капюшоном и с большой клетчатой сумкой в руке. «Идем», — сказала она. И Максим вскочил. Однако так сразу уйти не удалось. Рыхлая женщина опять подняла крик. Опять ей что-то не нравилось, опять она чего-то требовала. На этот раз она размахивала пером и листком бумаги. Некоторое время Рада спорила с нею, но подошла вторая девушка и встала на сторону женщины. Речь шла о чем-то очевидном, и Рада в конце концов уступила. Тогда они все втроем пристали к Максиму. Сначала они по очереди и хором задавали один и тот же вопрос, которого Максим, естественно, не понимал. Он только разводил руки. Затем Рада приказала всем замолчать. Легонько похлопала Максима по груди и спросила. Мак -сим? «Мак-сим?» «Максим!» — поправил он. «Мак-сим!» «Максим!» «Мак не надо!» «Сим не надо!» «Максим!» Тогда Рада приставила палец к своему носику и произнесла «Рада Гаал, Максим». Максим понял, наконец, что им зачем-то понадобилась его фамилия. Это было странно, но гораздо больше его удивило другое. «Гаал!» — произнес он. «Гай, Гаал!» — воцарилась тишина. Все были поражены. «Гай, Гаал!» — повторил Максим обрадованно. «Гай — хороший мужчина!» Поднялся шум. Все женщины говорили разом. Рада теребила Максима и что-то спрашивала. Очевидно было, что ее страшно интересует, откуда Максим знает Гая. Гай, Гай, Гай мелькала в потоке непонятных слов. Вопрос о фамилии Максима был забыт. «Масаракш!» — сказала, наконец, рыхлая женщина и захохотала. И девушки тоже рассмеялись. И Рада вручила Максиму свою клетчатую сумку, взяла его под руку, и они вышли под дождь. Они прошли до конца эту плохо освещенную улочку и свернули в еще менее освещенный переулок с деревянными покосившимися домами по сторонам грязной мостовой, неровно мощенной булыжником. Потом свернули еще раз и еще раз. Кривые улочки были пусты, ни один человек не встречался им на пути. Сначала Рада оживленно болтала, часто повторяя имя Гая, а Максим то и дело подтверждал, что Гай хороший, но добавлял по-немецки, что нельзя бить людей по лицу, что это странно и что он, Максим, этого не понимает. Однако по мере того, как улицы становились все уже темнее и слякотнее, речь Рады все чаще прерывалась. Иногда она останавливалась и вглядывалась в темноту, и Максим думал, что она выбирает дорогу по суше. Но она искала в темноте что-то другое, потому что луж она не видела, и Максиму приходилось каждый раз легонько оттягивать ее под мышку и переносить. Ей это нравилось. Каждый раз она замирала от удовольствия, но тут же забывала об этом, потому что она боялась. Чем дальше они уходили от кафе, тем больше она боялась. Сначала Максим пытался найти с нею нервный контакт, чтобы передать ей немного бодрости и уверенности, но, как и с Фанком, это не получалось. И когда они вышли из трущоб, И оказались на совсем уже грязной, немощенной дороге, справа от которой тянулся бесконечный мокрый забор с ржавой колючей проволокой наверху, а слева непроглядно черный зловонный пустырь без единого огонька, Рада совсем увяла. Она чуть не плакала, и Максим, чтобы хоть немножко поднять настроение, принялся во все горло петь подряд самые веселые из известных ему песен. И это помогло, но ненадолго, лишь до конца забора. А потом снова потянулись дома, длинные, желтые, двухэтажные, с темными окнами. Из них пахло остывающим металлом, органической смазкой, еще чем-то душным и чадным, редко и мутно горели фонари. А вдали, под какой-то глухой аркой, стояли нахохлившиеся мокрые люди. И Рада остановилась. Она вцепилась в его руку и заговорила прерывистым шепотом. Она была полна страха за себя и еще больше за него. Шепча, она потянула его назад, и он повиновался, думая, что ей от этого станет лучше. Но потом понял, что это просто безрассудный акт отчаяния и уперся. «Пойдемте», — сказал он ей ласково, — «пойдемте, Рада». «Плохо нет, хорошо». Она послушалась, как ребенок. Он повел ее, хотя и не знал дороги, и вдруг понял, что она боится этих мокрых фигур, и очень удивился, потому что в них не было ничего страшного и опасного. Так себе обыкновенные, скрючившиеся под дождем аборигены стоят и трясутся от сырости. Сначала их было двое, потом откуда-то появились третий и четвертый с огоньками наркотических палочек. Максим шел по пустой улице, между желтыми домами, прямо на эти фигуры, а Рада все теснее прижималась к нему, и он обнял ее за плечи.